Глава 18. Чудище протяжно ухнуло, раскрыло пасть и уставилось на меня. Поначалу я решил, что все это дерьмо мне снится, поэтому отреагировал на появление визитера спокойно. Сами подумайте, вы просыпаетесь незадолго до рассвета и видите массивную пернатую тушу, вцепившуюся когтями в ограждение террасы. Монстр размером шестилетнего ребенка. с крыльями и клювом, с глазами бусинами и шарообразной головой сова и не сова не пойми что а когда зверюга распахнула зубастую пасть я понял что клюв это не клюв а по всей видимости нос Черный провал усеянный острыми клыками как бы намекал что мне пора обратиться к психиатру таких животных просто не бывает ни в моей старой реальности ни в этой новой ох — сказала чудовище. "Вставай, лягушка. Зачем?" возразил я. "Тебя нет, сейчас я проснусь и все закончится". "Не закончится", ухмыльнулся пернатый демон и совершил весьма любопытный трюк. Перенес массу тела на одну лапу, расправив крылья, а второй лапой потянулся к москитной сетке. Щелк, и дверной проем открыт. Лапа, как мне показалось, растянулась словно резиновая. Такому фокусу позавидовал бы и Юрий Долгорукий. Потому что это не сон, дружок. Тебе некуда просыпаться. Я сел в кровати, скрестил ноги и внимательно посмотрел на чудовище, создание Пхтела, восстанавливая равновесие на перилах. Темный силуэт был слегка подсвечен ущербной луной и четко вырисовывался на фоне звездного неба. Ты кто? Не выдержал я. Игра в гляделки начала напрягать. Посланник. Голос у монстра был глухим и шелестящим, словно шорох перебираемых ветром осенних листьев. Чей? Меня направили те, кто перебросил тебя в этот мир, Ярослав. Я невольно покосился на спящего Сыроешкина. Он не помешает, заверило существо. Ты его убил? Погрузил во второй сон. Сон внутри сна? Вроде того. от меня чего хочешь? Я пришел, чтобы помочь. Пришел. Скорее уж пришло. Ты нечто вроде фамильяра? Я реальнее, чем тебе кажется, человек. Просто я умею скользить за гранями. Колезить за гранями, тупо повторил я, не отвлекайся. Сейчас я посланник. Велено передать, что времени у тебя меньше, чем хотелось бы, и не только у тебя, у всех людей. Поэтому они решили ускорить твое обучение, указать дорогу к наставнику. Шелестящий голос посланника сбивает с толку. Я вообще не уверен, что у этой твари есть голосовой аппарат. Кто они? Этот вопрос терзает меня с того дня, как я умер и воскрес. Боги, Перуны и остальные. Ты узнаешь, если возникнет необходимость. Теперь слушай внимательно. У корректировщиков есть свои кланы, просто их мало. Эти кланы себя не афишируют. Порой между ними случается трение о иных корректировчиков от обычных людей, на последствия таких конфликтов обширны. Родители Сергея Друдского принадлежали клану Когтей. — Кто их убил? Выяснить это надлежит тебе. А что с наставником? Это изгнанник. Много лет назад он решил отойти от дел, И отец твоего отца сильно разозлился. Отступник был изгнан без права на возвращение. Ему запретили использовать свои навыки для заработка. Это ранин без меча. Как его найти? Никак. Он сам тебя найдет. — С чего бы ему это делать? Ты его призовешь. «Ты пообещаешь отменить решение деда, если изгнанник обучит тебя всему, что умеет. «Ему это нужно? Они полагают, что да. Сказав это, чудовище ухнуло и тяжело переваливаясь лапы на лапу, сместилось левее. В голову лезут дурацкие мысли. Почему-то я не волновался из-за визита странной твари. Но переживал, что комары налетят в комнату, и следующей ночью придется с ними воевать. А еще представилось заспанное лицо Сыраешкина, узревшего с спросоние моего гостя. Невольно улыбнулся. Как я могу с ним связаться? Родовое имя твоего будущего учителя Такеши Харада. Когда его изгнали, имя ушло в небытие. Харада Задумчиво произнес я, пробуя слово на вкус. Это фамилия моего отца? Нет, посланник недовольно ухнул. Клан Когтей состоял из трех родов. Один из них главенствовал. Мой. Верно. Харада находились в вассальных отношениях с твоим отцом и дедом. Разве это дает нам право забирать имя? В нормальных кланах Нет. У корректировщиков свои законы и образ жизни. Конечно. Для нас паспорта, карточки социального страхования, метрики и банковские договора пустой звук. Любая информация редактируется, подвергается изменениям, устраняется, если нужно. Шиноби ставят под вопрос значимость информации, высшие ценности корректировщиков Свобода и верность клану, на мой взгляд, не очень-то совместимые вещи. И как зовут его сейчас, уточняю я предчувствуя ответ. Каждый месяц иначе. Так и думал. Зачем спрашивать? Имена как вода. Ты — волх в Ярослав, вселившийся в тело Сергея Друцкого. в Заратустре учится кенморе». Для меня и моих хозяев это просто звуки. Что мне делать, чтобы связаться с изгнанником? Ты должен собрать фамильяра. Это умение ранга пыль. И как этому научиться? Твои вопросы. Моя задача указать путь, твоя сделать первые шаги. Собери фамилиара, назови изначальное имя адресата и передай послание. Это все? Почти. Фамилиару потребуется личная вещь адресата, чтобы впитать запах и ментальный отпечаток. Держи. Когтистая лапа протянулась в мою сторону и начала медленно разжиматься, мне пришлось встать с кровати, подойти к балконной двери и принять дар. Егерня твари оказалась чешуйчатой, жесткой и прохладной, когти острыми и длинными. Налетевший порыв ветра взъерошил перья посланника. В моей руке лежали чётки, плетеная веревочка, на которую нанизаны костяные шарики. Никогда не понимал людей, успокаивающих себя перебором четок. По мне, очередная вредная привычка. Щелк, Словно домино запускающая цепь необратимых событий. Меня обдало волной дежавю. Имя, отчётки и письмо резюмировал посланник. Хорошо, кивнул я, запомню до встречи. Посланник переваливаясь с одной лапы на другую, отвернулся от балконного проема, взмахнул крылом, и призрачная ткань действительности пошла складками. Звезды, черные древесные кроны, башни школы все скомкалось исказилось. В молочном свете луны я увидел, как тварь отрывается от перил террасы и прыгает в созвездие Гончих псов. Небеса колеблются, по ним пробегает лёгкая судорога. Все. Я остался один. Ну, если не считать спящего сыроежкина. Посланник богов испарился бесследно. Лишь распахнутая настиш рама с москитной сеткой напоминала о том, что кто-то здесь был. А еще чётки в моей руке. Задумчиво кручу артефакт в пальцах. Ничего особенного. Силой и древней магией не веет. Примитивная безделушка, в сувенирных лавках можно купить за гроши вздохнув, подхожу к дверному проему и отгораживаюсь сеткой от комаров. Уже налетели. В тишине комнаты слышится назойливое гудение. Виталик обиженно мычит и бьет себя по уху. Ложусь в постели, засовываю чётки под подушку, накрываю область своего отдыха жутью. Хочется нормально поспать, знаете ли. Если уж кому-то и предначертаны страдания от укусов? Пусть это будет сыроежкин просыпаюсь в районе десяти. Не двенадцать, уже прогресс. И понимаю, что мог бы проваляться и дольше, но меня трясет за плечо сосед. Доброе утро. Ага. Приподнимаюсь на одном локте, бросая мимолетный взгляд на левое запястье. Смарт-браслет показывает 10:06. Ты чего в такую рань вскопался? Комары, поморщился Виталик. У Умно же сетка, кашу под дурачка. Сам знаю, Надо проверить, плотно ли прилегает. Дисплей компьютера вновь демонстрирует биржевые ордера. Работаешь? А что делать? Сегодня мое дежурство, и это ощущается. Сыроежкин палец о палец, не ударил, чтобы хоть как-то поддержать порядок в комнате. Вспышка понимания. Миновала неделя с того дня, как мы договорились с Сыроежкиным об управлении моими капиталами. Пора подводить итоги. Как у нас дела? Перебрасываю полотенце через плечо и подхожу со спины к приятелю. «Нас окропил золотой дождь. Окропил, <смех> хмыкнул начинающий трейдер. За неделю сумма первоначальных вложений выросла в десять раз. Ты прикалываешься? Нет, он не шутит. Я вижу цифру рядом с пиктограммой кошелька. «Тридцать одна тысяча рублей, разумеется, в эквиваленте. Сарыешкин не дурак, все активы сейчас в крипте. «И долго он еще будет расти, я про биткойн. Кто ж знает? Виталик пожимает плечами. По мне так крали затянулось. Посмотри на эту фигуру крест смерти. Думаю, через недельку другую медведи обвалят рынок. Начнутся жесткие просадки, и мы все потеряем. Ты уверен? Крест смерти, напомнил Виталик. Хорошо, сдался я. Рекомендации Фиксировать прибыль. 75% имеющихся средств переводить в рубли. 25 продолжаем использовать для торговли. Как только запахнет жареным и все покраснеет, сливаемся полностью. Ждем дна и закупаемся на низах. Параллельно ищем монеты, которые могут показать внезапный рост на фоне общего падения. А по полной не вкладываемся, основную сумму держим в твердой валюте. Разумно, похвалил я. Ты принят. Что? Добро пожаловать на борт, управляющий, хлопаю Сыроежкина по упитанному плечу. Мне нравится твой стиль. И он все еще не дорубает. Уговор есть уговор. Создаем ПАМ-счет и сотрудничаем в долгосроки. Выражение лица своего партнера я не видел. Как скажешь, Сыроежкин с головой погрузился в теханализ. Пока не отвлекай. Добро. На цыпочках выбираюсь из комнаты. После завтрака еду на полигон Заратустры. Тонфы беру с собой, Хочется испытать их на тамошних манекенах. Конец августа в наш корпус заселилась еще пара человек: угрюмый рыжеволосый парень и полная девушка с необъятным бюстом. Второй и третий этажи. Девушку, насколько я понял, подселили в блок Кати. К нам с Виталиком никто так и не приперся. не повод для оптимизма. Мы ведь помним о старшекурсниках А эти ребята еще не подтянулись. Полигон снова пуст. Я неспешно топаю в западный сектор, туда, где расположились манекены Винтчун, силиконовые куклы и дерево для тренировки алмазного пальца. Аристократы быстро осваивают точечные удары невероятной мощи. Их пальцы укреплены в Перед началом основной тренировки я успел побегать, размяться и растянуться. Следующий пункт программы отработка ката с одной и двумя тонфами. Быстрая смена хватов за продольную и поперечную рукояти, прямой и обратной, Блокировка и удары. Тычки и хлёсткие блоки. Теперь к манекенам. На тренажёрах Винчун тестирую подсечки, опрокидывание, нанесение повреждений рукоятию, хват за ударную часть. Следующий круг силиконовые противники. Здесь надо опробовать зачарованные накладки. Серия прямых тычков, дубины входят в силикон без сопротивления, Нож и шимасло, иначе не скажешь. Я доволен. Не помешаю? Застать меня врасплох Екатерине не удается. Ее приближение я чувствую заранее. Рывком извлекая тонфу из силиконового туловища. Привет, Девушка огибает меня справа и заинтересованно смотрит на дырки в корпусе условного противника. Сложение у тренажера мужское. Нижняя часть зафиксирована на тугой пружине и вмурована в каменный пьедестал. Ты его дубиной продырявил? пожимаю плечами. Очевидно же. Ничего себе. Катя просовывает указательный палец в дыру с аккуратными кромками. Такие кромки обычный удар не оставляет? Они зачерованы. Да. Так ведь нельзя. Что? Нельзя. «Десять правил общежития. Я зачаровал их в другом месте. Убираю тонфы в рюкзак. Не люблю, когда за моими тренировками наблюдают. Квартиру снял. Научи меня. Вдруг выдает Катя. Что? Девушка останавливается передо мной, загородив силиконовую куклу, скрещивает руки на груди. Научи пользоваться этими штуками. Тонфы автоматически поправляю собеседницу. Это японское оружие, с Буду знать, научишь? Вот настырная. Послушай, пытаюсь объяснить я. Ты должна четко понимать, зачем тебе это нужно. В столпах есть клубы восточных единоборств, а в них профессиональные тренеры. Я обратилась к тебе. Тонфа бесполезен против одаренных. даже с апгрейтом. Но меня застали врасплох. Смотря, какой апгрейд. Эти тонфы пробивают низкоуровневые защитные ауры. Я так и думала, что еще? Смотри. Достаю модернизированную дубину из рюкзака и швыряю на песок, протягиваю вперед руку, мысленно сосредоточившись. Телекинез в той или иной форме присутствует в разных стихийных техниках, но мои тонфы заточены под обычного человека. Меня Тонфа, нарушая все законы гравитации, взлетает в воздух и укладывается ударной поверхностью в правую ладонь. "Обалдеть", восхитилась девушка. "Давай еще раз". Кидаю оружие на землю, Катя протягивает руку и пытается повторить фокус, ноль реакции. "Что не так? Это персональная модификация. Мы связаны через астрал". Девушка вздохнула. "Как все сложно с тобой. Я же говорил, Сегодня Катя в спортивном костюме серого цвета, мешковатом и лёгком. Фигура у неё то, что надо, вот только Катя предпочитает мамкин стиль во всяком случае сегодня. Думаю, столкновение с карателями кое-чему её научило. Послушай, ловлю на себе пристальный взгляд её зелёных глаз. Я просто простолюдинка, как и ты, и мои одноклассники меня сожрут в сентябре, если я не научусь защищать себя. Ты же адепт огня. Используй свои сильные стороны. У меня их нет. Ты ведь был там на реке. Мои способности. Их придется развивать. За тобой не стоит толпа родовитых предков, замечаю я. Хорошо, что в тебе пробудился дар, хоть какой-то. Это большая редкость. Ты издеваешься? Нет. Знаешь, почему я здесь? Да и угадаю. Родители пропихнули Девушка покачала головой. Нет у меня родителей. Я из интерната. Упс. Извини. Не извиняйся, ты не знал. Дар помогал мне защищаться там. А потом руководство интерната решило, что я создаю слишком много проблем. Только не говори, что тебя включили в программу обмена. Есть и другие программы, возразила девушка. Гуманитарные для сирот и приравненных к ним личностей. Здорово, хороший шанс для тебя. Ты не понимаешь. Ее глаза сузились. Я не хотела сюда. Меня заставили. Просто перевели. Отправили документы из интерната в толпы, выписали направление. Моим мнением никто не интересовался. В интернате я могла дать сдачи кому угодно, просто врезав в пламенеющей яростью, а здесь я дно. Именно. Катя даже не обиделась. И ты думаешь, что он тебя защитят? вполне Бросаю ей вторую тонфу. Лови. Девушка выхватывает оружие из воздуха. Реакция есть уже хорошо, случай не безнадёжный. Ударь меня. Зачем? опешила она, Считай это проверкой. У тебя есть оружие, оно пробивает полыхающий щит. Я с голыми руками. Ударь. Катя перехватывает тонфу поудобнее и пытается ткнуть меня в бедро. Грамотно, но я слегка смещаюсь в сторону. Резкий рубящий взмах. Дубина встречается с пустотой. Разозлившись, девушка делает два коротких шага в мою сторону, Ее заносит после каждого удара. Мои движения экономны и предельно рациональны. Тело перетекает из одного положения в другое, подобно воде. Хорошо, что передо мной непрофессиональный боец. Физическая форма Сереги оставляет желать лучшего. Ты уклоняешься? Да. Катя перебрасывает Тонфу в левую руку, поменяв хват и пытается зацепить мою лодыжку рукоятью. Уже лучше. Подняв левую ногу, я ставлю ее на прежнее место и, не удержавшись от искушения, толкаю Катерину правой ногой в пятую точку. Девушка теряет равновесие и падает на песок. "Эй!" в ее голосе звучит неподдельная обида. "Нечестно!" качаю головой и наблюдаю за тем, как моя несостоявшаяся ученица выпрямляется и отряхивается штанов пыль. Две тонфы взвиваются в воздух и прыгают мне в руки. Одна дубинка выкручивается из хрупкой девичьей руки. Надеюсь, соседка не вывихнула кисть. Укладывая оружие в рюкзак, забрасываю одну лямку на плечо, размываю огненные техники. Развернувшись, неспешно покидаю школьный полигон. Катя девушка симпатичная во всех смыслах, и при других обстоятельствах я взялся бы за ее обучение. Но не сейчас. Слишком много проблем, слишком мало времени.